проникнув в форпик. «Безнадежно!» — поставил свой диагноз водолаз. «Совершенно безнадежно!» Неприятное зно похватил всех, находившихся на мостике. Бросили лот. Глубина с левого борта составляла 20 метров. справа была такой же. Риф находился прямо по диаметральной плоскости корабля. Роги, однако, отказался считать приговор вдолаза окончательным. Одевшись в водолазное снаряжение, командир «Атлантиса» сам ушел под воду и вернулся, как всегда, переполненный оптимизмом. «Все не так плохо, как могло бы быть», — объявил Роге. «Мы спасем корабль». С носа и кормы были заведены якоря. Роге рассчитывал, выбирая якори обоими шпилями одновременно давая реверс машине в режиме полного хода, раскачать и приподнять «Атлантис» так, чтобы лезвие рифа вышло из раны корабля. Но из этого ровным счетом ничего не вышло. Корабль не сдвинулся ни на дюйм. «Ладно», — сказал Роги, — «попробуем другой способ». Просмотрев данные об уровнях приливной волны, Роги приказал синоптику съехать на берег, чтобы синхронизировать работу на борту «Атлантиса» с пиком уровня приливной волны. Тем временем на корабле был объявлен аврал. Необходимо было перегрузить с носа на корму все, что было возможно, и тем самым облегчить носовую часть «Атлантиса». Проклиная судьбу, которая казалась столь немилостивой к ним накануне Рождества, экипаж приступил к этой каторжной работе. Из носовой части перегрузили все — от снарядов и мешков с балластом до тросов и швабр из боцманского хозяйства. Дождались прилива и снова попытались сняться с рифа. Измученных людей охватило отчаяние. Нароги... Не терял оптимизма. Он приказал затопить кормовой минный погреб, чтобы увеличить нагрузку на корму. Но корабль продолжал сидеть на этом проклятом рифе. Собрался офицерский совет. Кто-то предложил перекачать за борт часть топлива, чтобы облегчить корабль. Роги отказался. Топливо было слишком драгоценным грузом. Шла война, ее нужно было продолжать. Тогда подрывник «Феллер» предложил взорвать риф. Это предложение ни у кого не вызвало особого восторга. Взрывом можно было бы причинить кораблю еще худшее повреждение, чем нанес сам риф. Больше никто ничего придумать не мог... А это ставило экипаж Атлантиса перед весьма мрачной перспективой. Либо провести остаток войны на Кергелене, либо за колючей проволокой в лагере для военнопленных. Конечно, существовала еще теоретическая возможность вызвать на помощь какой-то другой немецкий рейдер. Но не говоря уже о том, насколько это было унизительно, шансов связаться с другим рейдером. Чтобы об этом не узнали англичане, было очень мало. Ночью ветер усилился, достигнув вскоре штормовой силы. Мёрзший на собачьей вахте Мор почувствовал, что нагоняемая ветром волна начала раскачивать Атлантис, безжизненно сидевший на подводном рифе. К шуму ветра и волн прибавился скрижащий звук камня о разорванную обшивку днища корабля. Казалось, что сам риф предпринимает усилия, чтобы освободиться от тяжести Атлантиса. Мор быстро понял, что случилось. Штормовой ветер, дувший в правый борт корабля, заставил его вращаться на рейфе вокруг его оси, как флюгер. С одной стороны, подобное положение вещей создавало